ЭПИЛОГ. ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Время летит, а мы даже не замечаем этого. Бах, и пролетело детство, юность, молодость. Ты проживаешь свою жизнь спокойно, без изменений. А потом происходит то, что накладывает на душу нестираемый отпечаток. До сих пор помню эти моменты. Эти секунды счастья и разочарования, горе и неземной страсти, которую мне подарила лишь одна женщина, и более перерастающие в успокоение. Вокруг, как всегда, толпа народу. А как иначе? Благотворительная выставка все-таки. Уже подготовленная, продуманная и связанная не с подставной компанией, выкачивающей деньги из наивных людей. а честная, с хорошей репутацией. Ева выбирала сама, хотя работать с американским фондом оказалось для нее сложнее. Да и вообще переезд выдался непростым. Но за эти годы мои девочки привыкли к бешеной жизни Нью-Йорка. Все это ерунда по сравнению с адаптацией детей. Первый год я мотался туда-сюда, пока у Евы не истек запрет на выезд. Потом переехали в новую квартиру, чем-то похожую на нашу московскую. К тому времени Марк более-менее понимал расклад. Осознавал, что родители больше не будут вместе. Я даже не думал, что они когда-то подружатся с маленькой Евой. Но чудеса случаются. Я общался с сыном, как положено по закону. Благо, жили недалеко. Да и Яна не препятствовала, особенно после свадьбы с каким-то местным бизнесменом. Часто оставляла Марка с ночевкой, а тот и не сопротивлялся. Даже наоборот, радовался. «Пап!» Ко мне подбегает маленькое чудовище. «Ну ладно, ладно, сын в смокинге». С ним темноволосая девочка. «А мы с Евой пузырьки лопнули. Вон там». Он показывает на зал с сотнями мыльных пузырей. «Идея не моя, Сантьяго!» Вложил свою лепту в эту выставку. «Какие вы молодцы! Потом покажете мне?» «Да!» – довольно крикнули мои отпрыски и побежали обратно в темно-синий зал. Точнее, Марк побежал. А Ева взглянула на меня очень внимательно и спросила. «Пап, а о чем ты думаешь?» «Ты какой-то грустный». Порой она так похожа на свою маму. Это видно не только в медовых глазах, не только в миловидном личике и темных, слишком длинных для пятилетней девочки волосах. Ко всему спектру добавляются характер, чувства, эмоции и проницательность. «О том, какие вы у меня красивые и умные. Сажусь перед малышкой Евой и всматриваюсь в знакомые черты лица». «Это мама? Она тут очень красивая!» Указывает маленьким пальчиком на портрет за моей спиной. На самом деле я планировал абстракцию. Начал писать ее сразу после выписки Евы. Хотел отобразить все чувства, которые пережил в тот роковой день. О сне, об испытанных эмоциях, о страхе, дежавю. О боли, когда глаза моей девочки перестали сверкать. Вот и я писал в одной картине, закончил спустя пять лет, и она получилась идеальной. Вобрала в себя все мои эмоции, все до последней капли, и они так и остались там. Да, милая, это она. А почему она называется миллиард секунд? Любопытствует дочь. Потому что, милая, миллиард секунд это почти тридцать два года. Вот я 32 года жил обыденно, рутинно, и только по истечении этого времени осознал смысл своей жизни. Любовь не подвластна расчетам. Она либо есть, либо ее нет. Даже если пройдут сотни миллиардов секунд, это ничего не изменит. И если она родилась в сердце, очень важно не потерять ее и биться за свою половинку до конца. Какое-то время молчим, Смотрим на картину, спрятанную за прозрачным стеклом. На округлое лицо с чуть пухлыми щечками, На большие глаза, светящиеся чистейшим золотом с бронзовым отливом. На руки, сложенные около груди. На множество осколков, вокруг разбросанных в разные стороны прядей волос, словно на них дует ветер. И на часы, сжатые в ладошках. «Ты такой глупой! Разве за любовь бьются? Ее можно получить!» Хихикая, она убегает вслед за братом. «Возможно, я действительно глупый. Но, не будь я таковым, не получил бы то, что имею сейчас. Ты опять попытался объяснить рождение любви?» «Около меня появляется моя малышка. Точнее, уже не малышка, а взрослая женщина в красивом красном платье, в пол и с элегантной прической. Выросла за эти годы, однако озорной блеск в глазах остался». «Именно!» — улыбаюсь, прижав свою девочку сильнее. «Она еще маленькая!» — говорит с легкой усмешкой. «Когда ей исполнится восемнадцать, может, поймет нас». «О, нет! Я не хочу, чтобы она чувствовала то же, что и я в день родов!» — припоминаю тот кошмар его. «Не будет, пока мы рядом!» Ева притягивает меня ближе и касается моих губ своими. Успокаивающе. пока нас никто не видит. Но мне плевать. Пусть хоть сутками наблюдают, фотографируют, выставляют в своих желтых газетенках. Сейчас имеет значение только моя нежная девочка. Моя красавица. Только моя. Ты лучшее, что произошло в моей никчемной жизни. Шепчу, глядя в золотистые сверкающие глаза любимой жены. Мы всегда останемся друг для друга лучшими, пока смерть не разлучит нас. Говоришь, как в мелодраме. «Потому что это так», — улыбается Ева. «Только смерть заставит меня расстаться с тобой». «Не дождешься. Я ни за что не отпущу тебя». «Никогда». Но это слово добавляю про себя, пока губы моей жены вновь прижимаются к моим. а нежные пальцы в длинных перчатках гладят мои плечи, обтянутые черным смокингом. Бережно, аккуратно. Мой первый миллиард секунд давно прошел, Но сколько бы мне ни было лет, тридцать пять, сорок или все пятьдесят, я так и останусь тем тридцатидвухлетним мужчиной, который когда-то влюбился в свою подопечную и ни разу об этом не пожалел. Конец книги Читала Валерия Савельева